Чарльз, приходите сюда снова поскорее, хорошо? Хорошо. Понимаете, священник этот какой-то непроницаемый. Ваш приятель, похоже, не из разговорчивых, а вы живой человек. Знаете, у меня от этого дома кровь стынет в жилах. Да, да, здесь мрачновато. Но ведь не в доме, в конце концов, дело. Тут черт. Отсюда этот замок еще страшнее, чем изнутри. Нет, такое можно увидеть только в нашей доброй старой Англии. Инструмент звучит превосходно. Чарльз, это вы здорово придумали. Позвать настройщика и отладить этот старый ящик. О, простите, кузина. Я вам чертовски признаюсь. Это полно, полно, Гэмбер. То, что вы не даете ни мне, ни кузине окончательно впасть в уныние... У меня это не уныние, кузин. Это смирение. Перед чем? Перед роком. Перед злым роком Дарнеев. Но я бесконечно благодарна мистеру Пэйну. Да перестаньте вы его так называть. Уж это английская чопорность. Если мистер Пэйн наш друг, то он просто Чарльз для нас обоих. А вы, Чарльз, зовите кузину Аделаидой. Ну, я, я не смею. Не смейте, зовите мисс Аделаидой. Ну, если мне будет позволено... Будет, будет. Верно, кузина? Ведь вы согласны, скажите, согласны Да. Ну, согласна, согласна. Силы небесные, вы улыбнулись. Я уж думал, что никогда не дождусь этого чуда. Три вещи лишают меня спокойствия. Эти крики. Еще портрет, около которого Мартин Вуд вчера столько времени продержал вас. И еще надпись на этом портрете. В седьмом наследнике возникну в ноль Артин, я вижу, все занялись фамильными портретами Дарнуэв. А почему вы работаете здесь, а не в портретной? Не хочу мешать седьмому наследнику. Похоже, старые тени замка уже сгущаются над ним. Что вы хотите этим сказать? Ну, уже вторую неделю он каждый день с упорством, заслуживающим лучшего применения. Отправляется в портретную часами, простаивает там в полном одиночестве любой своим предкам. Куда только девалась его... Австралийская жизнерадостность. А, вот, вот опять. Слышите? Отправился. и же до сих пор не отказался от мысли жениться на нашей прекрасной затворнице. Это почему же? А потому что он Дарнуэй. У них, судя по семейным преданиям, мужчины чертовски упрямы и не привыкли отступать от семейных традиций. Ничего не могу сказать по этому поводу. Да? Странно, странно. Вы ведь стали своим человеком здесь. Даже больше своим, чем его преподобие. я заключаю... Я попросил по... бы вас, Мартин, держать ваше умозаключение при себе. Ого! Значит, это серьезно. Нет, ну я могу, разумеется... Не делиться с вами своими умысключениями, но все же позволю себе дать вам один единственный дружеский совет. Ну что ж... По-моему, вам нечего соваться. Они ведь помолвлены. Я много думал над этим, Мартин. И каким же выводом вы пришли? Вот вы говорите, что я не вправе на что-либо рассчитывать, потому что, дескать, существует соглашение. Да, и по этому соглашению мисс Дарнвей... Должна выйти замуж за нашего австралийца. Но вы же сами говорите, что это соглашение может быть нарушено, потому что существует проклятие. Ну что из этого следует? А из этого следует, что если проклятие уничтожает соглашение, то мисс Аделаида не может быть связана им. Ах, уже мисс Аделаида превосходна. Мартин, если они боятся пожениться, значит каждый из них свободен в своем выборе. И дело с концом. И какой же конец вы предполагаете у этого дела? А вот какой. Ответьте мне, почему я должен считаться с их семейными обычаями более, чем они сами? Кто мог бы предположить, что и вы станете партнером в этой игре? Друг мой, Чарльз. Не понимаю, в какой игре, Мартин? В той, где и без вас сам черт ногу сломит. Мистер Вуд, очень хорошо, что вы здесь. Чарльз, вы не могли бы попросить отца Брауна тоже прийти сюда? Конечно, Герберт, а что случилось? Пока еще ничего не случилось, просто я считаю, что мне пора раскрыть карты. Пятеро мужчин сидели вокруг стола. Мы сидели и молчали. Помнится, я тогда подумал, что единственное яркое пятно в комнате — это лондонский полосатый пиджак Пейна и его рыжие волосы. Вут и Дарвне всегда носили темно-серые, почти черные костюмы. А старый дворецкий и ваш покорный слуга были в черном. Молчание длилось долго, пока, наконец, герберт дарной решился заговорить. Я благодарен вам всем, господа, за то, что вы собрались здесь, чтобы попытаться мне помочь, если только мне можно помочь. Да кто же осмелится ополчиться против Рока? Я всю жизнь служу этой семье. Мой отец служил этой семье. Я всем сердцем люблю мисс Аделаиду, когда я думаю о том, что ждет ее бедняжку. Да и вас мне жаль, мистер Дарней. За то время, пока вы здесь, я проникся к вам с симпатией. Очень меня вас жаль. Вы так похожи на своего предка, того, что на проклятом портрете с проклятой надписью. Это заметил. Есть фотография, я послал ее кузине, так я на этой фотографии отличаюсь от того, кто изображен на портрете только прической и костюмом. Вот и скажите вы мне, неужели во всем этом есть хоть крупица истины? А что вы сами об этом думаете? Не знаю.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 Вы все так думаете? Ответьте. Существует ли рог дарной ну в действительности или все это нелепая случайность? Имею я право жениться? Или этим навлеку на себя еще на одного человека что-то страшное, темное, неведомое? Кто мне ответит? Может быть, вы, ваше преподобие? Я отвечу вам несколько позже. Тогда, может быть, вы, Чарльз? Видите ли, совпадение эти вправду удивительно, но мы, живя в просвещенном XIX веке... В этот момент герберт Дарнуя резко обернулся, левая бровь его вздернулась, и перед нами возникло лицо с портрета. Зловещее сходство было так поразительно, что все мы невольно содрогнулись. Герберт, это безнадежно. Мы столкнулись здесь с чем-то слишком страшным.